Глава девятая Проснулась ближе к вечеру, от неприятного жжения в центре лба. Резко распахнув глаза, встретилась взглядом с той красоткой, что преградила мне путь в купальне. Ирида, вроде так ее зовут. Красотка глядела на меня насмешливо и с чувством полного превосходства. Я же, сделав вид, что мне все равно, равнодушно перевернулась на другой бок, оказавшись лицом к стене. Злобный шик, донесшийся в спину, согрел мое самолюбие. Но долго разлеживаться нам не дали. Пришел незнакомый мне мальчик и пригласил всех на ужин. Все трапезы проходили на первом этаже, и нас позвали на него аккурат к закату солнца. Его лучи окрасили в нежно-розовый узкие прямоугольные окошки, расположенные практически под самым потолком. Первыми вышли разодетые дамы с золотыми браслетами на руках все возрастом от 50 до 60 лет. Позже я узнала, что они были первыми наложницами, родившими детей Этнарху Мнедему и следившие за порядком среди молодых. Они также занимались воспитанием подрастающего поколения, тех самых маленьких детишек, что я видела в углу, где те играли в свои непонятные игры. Всего в этом большом помещении с двумя колоннами от пола до потолка жило одиннадцать человек, и я двенадцатая. Я дождалась, пока все выйдут, и не спеша последовала за ними, замыкая жиденькую цепочку. Пристроившись за юной, беременной, очень хорошенькой девушкой, задумчиво огляделась. Стены коридора украшены красивыми панелями из светлого дерева. Шли медленно, и я смогла рассмотреть вбитые в стену на высоту человеческого роста крюки. Расстояние между ними было приблизительно в пять-семь моих шагов. Пол украшен затейливой мозаикой. Деталей в полутьме было не разглядеть, но это было что-то геометрическое. По всей видимости, они предназначались для масляных ламп. И словно в подтверждение моей догадки, появилась женщина в темно-бордовом балахоне и принялась развешивать лампы на крючье. Они пока не горели, скорее всего, это сделают позже, когда полностью стемнеет. Женскую половину дома геникей. Мы прошли за десяток минут и спустились вниз, где все наложницы вошли в небольшое, по сравнению с комнатой, где они спали, а теперь буду обитать и я, помещение. Еда была расставлена около невысоких топчанов, на низких столиках. Есть мне предстояло лежа, точнее, возлежав, и не на обычных спальных ложах, как в комнате наверху, а на особых сиденьях-апоклинтрах. От слова «апоклина» разгибаю корпус, спину. А Апоклинтры были сделаны так, чтобы сидящим на них людям практически вообще не нужно было бы двигаться. Пока я крутила головой, стараясь все осмотреть, старшие наложницы заняли все свободные места, улегшись на левую часть тела. И принялись есть, просто руками скидывая объедки прямо на пол. Те, кому не досталось места, сели на деревянные стулья, расположенные у стены. Оказавшись среди тех, кто помладше, также заняла один из стульчиков и задумалась. Но долго предаваться размышлениям мне нет или ко мне вдруг обратилась та девушка, что шла передо мной. «Тебя, правда, сам Геатрос Иринеус приказал накормить не по времени?» — тихо спросила она, блестя черными бусинками глаз. Я пожала плечами, подумав, что могут и проверить, и если местный лекарь скажет, что ничего подобного он не говорил, то достанется не только мне, но и девушкам-рабыням, а им зла я не желала. «Это хорошо, что ты ему пришлась по душе». «Значит, они...» — едва заметный кивок в сторону старших женщин, среди которых затесалась и Ирида. «Не станут тебя сильно изнурять. Побоятся гнева Геатроса и Ренеуса. Только ночью не спи, могут попытаться удушить». И судорожное сглатывание подсказало мне, что ей пришлось подобное издевательство испытать на себе. Я бросила взгляд на заметный выпирающий живот и спросила. «Носишь ребенка от нарха?» Было заметно, что девушка весьма удивлена и даже возмущена моим бесцеремонным вопросом, но потом, словно вспомнив, что-то ответила. «Ты же не местная и не знаешь наших правил. Если бы я изменила своему господину, меня бы лишили жизни». Девушка покачала головой и объявила. «Я ношу дитя нашего благословенного этнарха Минидема. Это большая честь для любой из нас. Остался всего Эносминос, минас один месяц. Я увижу своего ребенка. Она мечтательно прикрыла веки, и лицо ее приобрело духотворенное выражение. «Денна и ночь молю богиню Артемиду, чтобы это был мальчик. Артемида. В древнегреческой мифологии вечно-юная богиня охоты, богиня женского целомудрия, покровительница всего живого на Земле, дающая счастье в браке и помощь природах. Позднее богиня Луны. Ее брат Полон был олицетворением солнца. «Почему?» — вырвалось у меня против воли, но было очень интересно узнать. «Его у меня не заберут, и я смогу видеть свое дитя очень часто. А вот если родится девочка, то ее, скорее всего, отдадут за большие деньги в другой дом». Понятно. Едва сдержавшись, чтобы не поморщиться от раздражения на местной традиции, решила сменить тему. Меня Оглая зовут, а тебя? «Майя», — представилась девушка и замолчала, продолжая поглаживать живот. У меня было очень много вопросов, но я решила, что не стоит их задавать первой встречной. Подожду, понаблюдаю, а вдруг это мой человек и получится сдружиться. А, Геатрос Аринеус, все же не выдержала я и, брезгливо поморщившись, отвела взгляд от жадно насыщавшихся старших наложниц. Насколько уважаем? «О, -о, О, округлила розовые губки Майя. Он ведь лечит всех обитателей дома, кроме разве что рабов. Но Геатрос и Ренеус, хоть и строг, но справедлив. И если раб умирает, то может снизойти до него и помочь. Хм, скептически хмыкнула я, не понимая, как можно кого-то спасти от смерти в этих условиях. И только было заикнулось спросить о магии, как женщина, что наезжала на меня в общей комнате, с шумом ополоснула руки в поднесенном расторопным мальчиком-рабом тазу и поднялась со своего места со словами. «Ешьте, младшие сестры". величественно распорядилась она, глядя на нас. После чего неспешно поплыла на выход. Я перевела взгляд на маленькие столики с полупустыми тарелками. Эти семеро съели большую часть блюд, а нам, насколько я поняла, добавки не полагается. Придется довольствоваться тем, что осталось. Подойдя к освободившимся необычным топчинам, я сразу же оценила размах свинства, учиненного предыдущими едоками. Стихий ужас. Кусочки еды, лужицы вина, все это некрасиво было размазано по полу, а двое мальчиков рабов пытались спешно прибраться, водя видавшими виды тряпками по покрытию. Качая головой, села на лежак и, скрестив ноги в позу лотоса, оглядела оставшееся яство. Благо печеной рыбы осталось достаточно, а мне и этого было довольно, чтобы насытиться. Рыбка удивила своим вкусом: нежное белое мясо с достаточным количеством соли и отдающее тонким ароматом оливкового масла, буквально таяло во рту. Я с неприкрытым наслаждением принялась уплетать угощение и даже остатки соуса собрала с плоско-глиняной тарелки мякишем серого хлеба. В столовой все это время стояла тишина, до которую я не сразу обратила внимание. А уж когда взглянула на оставшихся пятерых юных наложниц, непонимающе подняла брови. — Ты сидишь неправильно, — решила пояснить Майя их непонимание. Орган, отвечающий за переваривание пищи, находится с этой стороны. Ему будет легче сделать свою работу, если на апоклинтре ты примешь вот такую позу. И чуть неуклюже из-за живота легла на левый бок, согнув руку в локте и оперевшись им на специальный выступ лежака. Примечание автора. Проводились исследования, результаты которых свидетельствуют, что левосторонняя позиция для сна ослабляет изжогу. Объяснением такого явления служит тот факт, что желудок располагается в левой части организма. Врачи советуют попробовать прилечь на 15 минут на левый бок, если вы чувствуете изжогу после еды. Пожав плечами, повторила точь-в-точь, точь, и мне это положение совсем не понравилось. Как они едят полулежа? Все сыпется из пальцев прямо на кушетку и дальше на пол. Хм, попробовала и так, и эдак, не понравилось. В итоге села как удобно и принялась доедать рыбу. «Ну что же?» Махнула на меня рукой Майя и подтянула к себе тарелку с белым, даже на вид, рыхлым сыром. «Привыкнешь когда-нибудь?» Я не нашлась, что ответить, но решила все же научиться есть, как принято в местном обществе. После ужина мы вернулись в общую опочивальню, и я уселась на свой топчан. Снова захотелось спать, но, предупрежденная несколькими людьми, решила прислушаться к их советам и не спать всю ночь. Время тянулось, как резиновое. Иногда я проваливалась в тревожное полусонное состояние и от любого шороха тут же подскакивала. Под утро, изрядно накрученное, с в край вымотанными нервами, все же решила плюнуть на все предостережения и лечь спать. Уснула я практически мгновенно. И снился мне неизвестный мужчина в боевом шлеме, украшенный характерным гребнем из конских волос. Он что-то настойчиво говорил, глядя мне в глаза. Но его слова доносились до меня словно сквозь вату, невнятно и приглушенно. Единственное, что я отчетливо запомнила, — это цвет его очей, светло карий волнующие и пронзительные, глядящие прямо в душу. Первая ночь прошла без покушений, но ведь никто не обещал мне, что и дальше будет так же тихо и спокойно.